Глава восемьдесят Порой вся моя сообразительность куда-то пропадает, и я становлюсь тупым, как кирпич. Мы прошли, должно быть, с полмили, прежде чем до меня дошло. Эй, мы что, не в пальмы идем? Я боссу говорил, ты вообще не заметишь. За тобой следят, может, знаешь. Вот босс и решил соломку подстелить, чтоб ему твоего счастья не перепало. Ишь, какой предусмотрительный, пробормотал я следующий миг меня словно что то подтолкнуло я окинул взглядом стаю голубей на карнизе соседнего дома и разглядел среди сизой массы нечто красно желто зеленое подул прохладный ветерок улица казалась неестественно спокойной для города погрязшего в полукриминальных разборках осень скоро если мне повезет хоть немножко попка дурак решит что гуси ему родня и улетит с ними на север по моему мы направлялись к конюшням плеймета. Впрочем, добропорядочный, богобоязненный плеймет с публикой вроде Морли Дотса компании старался не водить. Предполагаемый хвост, вероятно, опередил направление раньше моего, ведь я был погружен в невеселые раздумья, которых прибавлялось с каждым днем. Мы обогнули угол, свернули налево. Рохля шагал со стороны мостовой. Через пару шагов он вдруг навалился на меня всей своей тушей и я буквально ввалился в открытую дверь. «Партняжная мастерская, что ли?» Не успел я издать из звука, как он пихнул меня дальше. Я лишь углядел мельком старуху с шитьем в руках даже на подобного юнца, захлопнувшего за нами дверь. Мгновение спустя мы очутились в дальнем конце комнаты, и я увидел уводившие вниз крутые ступени. Где-то вдалеке мерцал огонек. «Чего стал? прошипел Рохля, и стал спускаться. За нами захлопнули еще одну дверь, повисшую на единственной петле. Ступеньки отчаянно скрипели. Лестница вряд ли могла выдержать наш сдвоенный вес, но все-таки выдержала. Когда мы достигли подножья, Рохля поднял с земляного пола светильник, треснувшую чашку, в которой до половины налили масло. В масле плавал фитилек. Рохля поморщился. Чашка успела основательно нагреться. Ну и ладно. Он меня сюда затащил. Ему и огонь нести. Морли настолько перетрусил. «Смотри, воба, горит, Дольше проживешь. И язык придержи». Положительно все вокруг с ума посходили. Может, мне тоже слегка рехнуться. Так всегда бывает. Жизнь наладится. Вопрос только в том, скоро ли. «Мир театр, а мы в нем актеры». «Театр, говоришь?» «Был я тут давичи в театре, на стренде который. Третий раз пьеску гляжу, а все как по новой. Аторбонс кровавый. Слыхал? Это про короля аторбанса что в старину правил». Признаться, я удивился. На стренде типы вроде Рохли, гости нечастые. Им бы все таких зрелищ, где бабы одежды скидывают, как говаривал один мой знакомый. А Рохля продолжал рассказывать и чем дальше, тем возбужденнее становилась его речь. «Этот Атербонс, он своего брательника хлопнул и на сеструхе женился, от нее сынка заимел, а тот вырос, значит, и с бабкой заодно войско набрал, чтоб папа рыло начистить». Короче говоря, Рохли пересказал мне весь сюжет, причем как минимум половина подробностей не имела ни малейшего отношения к исторической действительности. Сам я пьесу не видел, поэтому не мог судить, кто из них двоих напутал – Рохля или Драматург. Исторический Атербонс женился на вдове своего брата, что в те времена было в порядке вещей. Однако на убийство даже тогда смотрели косо. Кроме того, за всем стояла та самая вдова. Именно она подстроила убийство своего мужа, не считая других кровопролитий а позднее приложила руку к восстанию сына, который впоследствии исчез вместе с матерью при загадочных обстоятельствах. Наследовал ему его шестилетний брат-полукровка, о чьем происхождении ходили самые разные слухи. Должно быть, это пьеса об Атербансе из «Новоделов», слишком она мрачная и суровая для традиционной мелодрамы или комедии. Пожалуй, надо будет сходить посмотреть, что в пьесе осталось от истории. Кто ее сочинил? Кто же его знает? Слушай сюда. Как до конца дойдем, чтоб ни звука, понял? Там чужие края. Тишком, молчком, так и проскочим. У Танфера великое множество секретов. Если представить их себе этакой горой, то она на две мили под землю уходит и настолько же в небо поднимается. Кстати, о птичках. А не связаны ли между собой все эти подземные коридоры? Если связаны, то по ним можно добраться и до подвала в пивоварне, правильно? И тот, кто завладеет этим лабиринтом коридоров, получит шикарный источник доходов. Сколько я слышал всяких роскозней о людях и тварях, якобы населяющих танферские подземелья. Например, толковали о короле Крысюков, по слухам помеси верховного жреца и чёда Контагью. Сдается мне, это был крысючий идеал – К которому, вероятно, стремился Релианс. Только ему не хватало ни мозгов, ни решимости, ни удачи. Как ни удивительно, ни в одной из баек не упоминались гномы. Рохли свернул направо. Я, как мне велели, не подавал голоса. Показалась лесенка, столь же ветхая, как и в мастерской. Первым забрался Рохля. Я подождал, пока он влезет наверх, и лишь затем поставил ногу на первую ступеньку. «Уж если его выдержала, то меня выдержит точно». Лесенка вывела в комнатушку, что-то наподобие передней в купеческом доме. Обстановка с потугами на роскошь, как ее понимают обыватели, и ни души кругом. Ни тебе вопли и младенцев, и визга детей, ни рыка мужей и отцов, ни плача матерей и жен, ни брюзжания стариков. Но чувствовалось, что здесь живут и что обитатели дома — затаили дыхание и забились в укромные уголки, пережидая, пока мы уйдем. Возможно, для них распахнутая настежь дверь погреба была своего рода знаком беды. Рухля пыхтел и отдувался. Мне даже показалось, что с ним вот-вот случится удар, но выяснилось, что это он просто дует на фитиль в чашке, чтобы затушить огонь. Когда фитиль погас, он поставил чашку на верхнюю ступень лестницы и захлопнул дверь. Мы вышли на улицу и через пять кварталов наткнулись на Морли, сидевшего в гноме из-за бегаловки. Гномы как будто ничуть не возражали против его присутствия. «Из-за чего, сыр-бор?» «Справился я. Или просто развлекаешься?» «У тех, кто следит за тобой, просто сверхъестественный нюх. Я решил проверить, так ли это. И все?» «Нет. Об остальном поговорим там». Он кивнул на заднюю дверь. Мы прошли мимо гномов-официантов, которые словно ничего не видели. Мы для них были все равно что призраки. На что только не согласишься ради выгоды.